Напротив слепых В 667 году до нашей эры жители древнегреческого города Мигара решили вывести колонию на берега пролива Босфор. Согласно легенде, Мигаренин Виз запросил оракула Аполлона в Дельфах, где ему заложить первый камень, и получил от Бога, как всегда, загадочный ответ. Поселись напротив слепых. По легенде, сначала город хотели основать в верховьях залива Золотой Рог, где музейно-выставочный центр Сантрал-Истамбул. Но когда поставили алтарь и собирались принести жертву, орел схватил сердце жертвенного животного и перенес его на оконечность полуострова. Это место с юга омывали воды Мраморного моря, с востока воды Босфора, а с севера воды залива Золотой Рог. Здесь было пересечение самых важных торговых путей из Европы в Азию и из Черного моря в Средиземное. Тут и построили город, названный в честь основателя Византием. Напротив него, на азиатской стороне Босфора, уже стоял древний полис Халкидон. Потом, когда Византий выиграл конкуренцию у своего соседа, византийцы или византияне поняли смысл Аполлонова пророчества. Надо было быть и в самом деле слепыми, чтобы предпочесть неудобную холмистую местность Халкидона, защищенному самой природой Византию. Позднее, впрочем, выяснилось, что халкидоняне не так уж и слепы. В новом городе, когда он превратился в столицу, стало не хватать пресной воды, и водопроводы пришлось тянуть за 200 километров. Впрочем, мы забежали вперед. На протяжении целого тысячелетия Византий жил обычной жизнью греческих полисов торговал, интриговал, воевал. Со временем, как и все они, подчинился Римской империи и однажды был до основания разрушен в ходе Гражданской войны, а потом отстроен заново. Судьба города круто изменилась в ноябре 324 года нашей эры, когда Константин I лично наметил здесь контуры будущей столицы. Предуказанная им стена прошла в трех километрах к западу от старой стены Византии. Таким образом, Император расширил его до 500 гектаров и переименовал в Новый Рим или Константинополь. Но статус города начал меняться лишь после 360 -го года, когда он получил своего префекта как Рим. До этого времени столица была там, где находился император, и даже государственные архивы путешествовали вместе с ним. Лишь с 370-х годов бюрократия окончательно обосновалась в Константинополе. Позднее переносу столицы было приписано и религиозное значение, ведь Константина впоследствии канонизировали как православного святого. Однако в действительности Константинополь вовсе не задумывался как христианская столица. В нем господствовал тот же дух религиозной мешанины, что и во всей тогдашней империи, да и в голове ее правителя. Основной рост Константинополя пришелся не на начало, а на конец IV века. Город Феодосия I превосходил город Константина в несколько раз. Феодосиевы стены и по сей день обозначают центральную часть Стамбула. Примерно к концу V века Константинополь стал крупнейшим городом мира с населением около полумиллиона человек. Там были построены акведуки, гигантские цистерны надземные и подземные, которые сегодня потрясают своими размерами, а также дополнительные так называемые длинные стены, тянувшиеся от Черного моря до Мраморного в 40 километрах от города. Среди арамеев, так византийцы называли сами себя, Ходила поговорка, если весь мир это 12, то город 15. Судьбы города и империи были неразделимы. Но значение Константинополя для Византии невозможно сравнить с ролью ни одной другой столицы, ни древнего Рима, ни наполеоновского Парижа. Историк Константин Манасия писал из заграничного путешествия. Цитата. О Земля Византия! О трижды блаженный город! Око Вселенной! Украшение мира! Звезда, сияющая издалека! фонарь, освещающий этот неизменный мир». Конец цитаты. А вот так звучит похвала Константинополю в житии Иоанна Акация. Цитата. «Все эти диковинки, что в других городах можно найти по отдельности, здесь обретаются одновременно. Наш город можно уподобить общей мастерской всего мира. Сюда свозят все, что произрастает повсюду, что-то на судах, что-то на повозках. В Константинополь стекается все, подобно тому, как все реки впадают в море». Конец цитаты. Федор Метахит, с которым мы еще не раз встретимся в этой книге, называет Константинополь самым вместительным домом для людей всего мира, магнитом человечества. Какими только эпитетами не награждали византийцы свой город. Ключ вселенной, око востока, премногоизвестный семихолмный господин, светило небесное, наиярчайшая утренняя звезда, святой город, надежда и гордость и тому подобное. Западные путешественники в Торре рамеем. Цитата: Как велик этот прекрасный и благородный город! Сколько в нем монастырей, дворцов, сколько чудес можно увидеть на площадях и не рассказать, сколь бесчисленное тут множество золота, серебра, мощей святых. Конец цитаты. Восхищался, к примеру, Фульхери Шартерский. Все то, что после падения Рима исчезло в Европе на века, продолжало жить и развиваться в Константинополе. Здесь были водопровод и ночное освещение. Городская полиция и пожарная служба. Многое появилось здесь впервые в мире, например, больницы и странноприимные дома. В городе было шесть крупных клиник, пятнадцать домов для престарелых. Разумеется, Средневековье докатилось и до Константинополя. В 619 году, когда персы захватили Александрию, прервался подвоз египетского зерна, без которого город не мог существовать. И уже тогда многие его покинули. В 626 году Константинополь выдержал первую варварскую осаду, но его население вновь сильно прорядилось. Скажем, главный водопровод, разрушенный аварами, был отремонтирован лишь через полтора века. Несмотря на то, что эпидемии косили людей тысячами, оставшихся все равно нечем было кормить, и в 714 году в ожидании очередной арабской осады император Анастасий II приказал покинуть Константинополь всем жителям, которые не имели запасов продовольствия на три года. В 740 году обрушилась часть оборонительных стен, но у города не было сил восстановить их. Вряд ли население столицы приближалось тогда хотя бы к 50 тысячам человек. Глубочайший упадок продолжался до начала IX века. Кризис материальной жизни сопровождался переоценкой духовных ценностей. Константинопольцы в какой-то момент, в буквальном смысле слова, перестали узнавать родной город. Связенные некогда Константином со всей империей статуи, колонны и обелиски, в прошлом вызывавшие гордость, теперь возбуждали лишь страх. Из уст в уста передавались слухи, будто все иноязычные надписи «Суть зловещие пророчества о скорой гибели империи», а античные статуи почти все заколдованные. О том, как эволюционировал город, наглядно свидетельствует разница в поведении жителей во время эпидемии чумы 542 и 747 -го годов. Если в первом случае трупы хоронили в городских предместьях, то во втором – по всему городу. К концу IX века Константинополь начал возрождаться, но уже в ином облике. Исчезло все то, что было отличительной чертой полисной жизни. Термы, театры, жизнь на площадях редко использовался подром, да и публичных мероприятий, за исключением богослужений, почти не осталось. Вместо портиков люди встречались в церкви. Впрочем, все больше возникало домовых часовен. Средневековье накрыло Константинополь, и, однако, в каком еще городе мира люди в эту эпоху жили в многоэтажных домах? Это порождало удивительные парадоксы. Филолог и поэт XII века Иоанн Цец, к примеру, так описывает свое жилище. Цитата. «Дом наш трехэтажный, и над нами располагается священнослужитель, занимающий второй этаж. Вместе с ним там обретаются многочисленные дети, а с ними и свиньи». Вот эти-то дети и свиньи не свергают потоки мочи. Следовало бы приделать над притолкой коленчатый желоб, ведущий в три корзины с известью, чтобы отвести этот чудовищный поток. Конец цитаты. С IX века и вплоть до 1204 года Константинополь непрерывно рос. При этом отмечаются два пика роста: в начале X века при романе Локопине и в конце XI века при Алексее Камнине. В городе велось новое строительство. Бурлила интеллектуальная жизнь, открылась философская школа, шли богословские дебаты. В дни многочисленных праздников, торжественных императорских выходов, религиозных шествий, конских христаний и ярмарок византийцы в лучшей одежде выходили на улицы, пировали и танцевали. XII век принес изменения не только в жизнь простых горожан. Династия Камнинов перебралась из Большого Константинопольского дворца, служившего царской резиденцией более семи веков, во Влахернский дворец, на северо-западе столицы. Совершенно переменилась вся система должностей и даже их названия, стали популярны западные идеалы рыцарства и воинской доблести. Даже на Константинопольском ипподроме вместо популярных прежде бегов стали устраивать турниры, как на Западе. Если раньше в Византии было много городов, то постепенно империя превращалась в головастика, едва способного поддерживать собственную распухшую голову. В Константинополе, по словам английского пилигрима XII века, Скопилась треть богатств всей земли. Михаил Ханиат, митрополит Афинский, писал столичному другу, цитата, «Вы, пышные граждане Константинополя, не желаете выглянуть из-за своих стен, не хотите посмотреть на древние города, окружающие вас. Вы посылаете своих налоговых сборщиков с их зубами зверинами, сами же остаетесь у себя. Реки всех богатств стекаются в столицу, как в единое море, чего ради вам идти куда-то». Не лучше ли не знать ни дождя, ни солнца сидеть дома без труда в полноте всех благ? Конец цитаты. В июле 1203 года венецианский флот с ратью Латинин появился под стенами Константинополя. Хронист iv крестового похода Жофруа де Вилердуен пишет, что их войско насчитывало 20 тысяч человек, а население города составляло 400 тысяч. Однако моральный дух жителей был подорван. Они не хотели самоорганизоваться для своего спасения. Константинополь, простоявший неприступным почти 880 лет и выдержавший за это время семь осад, наконец пал. В 1204 году произошел второй, более страшный штурм. Латиняне грабили столицу три дня, и, по словам одного из участников, цитата, «С тех пор, как стоит мир, не было столько захвачено ни в одном городе. Тот, кто сели был беден, стал богат». Конец цитаты. В охватившем город Пожаре погибли неисчислимые культурные ценности. По большому счету, от этой катастрофы Константинополь так никогда и не пришел в себя, хотя и сделался вновь ромейской столицей в 1261 году. Он оставался крупнейшим городом Европы, однако внутри его могучих стен многие кварталы стояли пустыми, огромные площади использовались под огороды, дворцы обветшали. К концу XIV века территория Византии сжалась, до размеров самого города и его округи. В 1453 году османский султан Мехмед II осадил Константинополь. В течение полутора месяцев 7 тысяч бойцов отбивали атаки 80-тысячной турецкой армии. Пушки разрушали древние стены, но защитники еженочно заделывали проломы. Однако во вторник, 29 мая, янычары в предрассветной мгле проникли в город. Враги ворвались на стены, завязались жестокие уличные бои. Последний византийский император Константин XI погиб, сражаясь плечом к плечу со своими воинами. Мехмед II перенес столицу Османской империи в Константинополь, переименованный турками в Стамбул. Впрочем, название это по своему происхождению вовсе не турецкое. Да-да, не удивляйтесь, вот что пишет арабский географ Аль-Масуди в IX веке, цитата. «Греки называют его Болин или Истанболин. Они не зовут его Константиния, только арабы кличут его так». Конец цитаты. Эти слова подтверждены многими путешественниками, которые с удивлением отмечали, что местные называют свой город Стамбул. Так на слух мусульман звучали греческие слова Истинболин, — «в город». Константинополь величал себя царствующим городом. Это словосочетание и переводилось на славянский как «царьград». То был для наших предков первый и в каком-то смысле единственный город. Ведь сюда Русь пришла с первым военным походом в 860 году. И когда княгиня Ольга приехала в Константинополь в 946 году, это был первый государственный визит в нашей истории. Золотые ворота в Киеве, а потом во Владимире, храмы Святой Софии, как киевский, так и новгородский, появились в знак почтительного соперничества с Великой Метрополией. Бригада мастеров из Византии строили у нас первые церкви и писали иконы. Приезжие учителя переводили книги и обучали детей. В Константинополе выросла большая русская колония. О любопытстве, которое вызывали северные варвары, свидетельствует наш знакомец Иоанн Цец, приводя записанную греческими буквами русскую фразу «Здрав, братья и сестрица, добрый день!» Русские, в свою очередь, относились к грекам как к народу книгачеев со смесью восхищения и насмешки, но наши паломники с неизменным благоговением ездили смотреть на православные святыни. Их восторженные отчеты о Царьграде мы частенько будем цитировать в нашем путеводителе. А сейчас закончим вступление советом Стефана Новгородца, написавшего в 1349 году. «А в Царьград, аки в дубраву велику в нити, без доброго вожа невозможно ходите». Конец цитаты. Вот я и постараюсь сыграть роль этого доброго вожа.